Нейл Форман Я сбилась с пути Посвящается Кену Райту, Анне Ярзап и Майклу Буре Приди, приди, кем бы ты ни был, странник, поклоняющийся, любящий жизнь. Это не важно. Наш караван не караван отчаяния. Приди, даже если ты тысячу раз нарушил свою клятву. Приди, приди же ещё. Приди. Джалаладдин Руми. Не все, кто блуждают, потерялись. Джон Рональд Руэлл Толкин. Глава первая. Начало. «Я сбилась с пути». Фрей смотрит на только что напечатанные слова в телефоне. «Я сбилась с пути. Откуда это взялось?» «Простите, мисс», — повторяет водитель. «Похоже, я сбился с пути». И Фрей возвращается в реальность. Она едет на заднем сиденье таун-кара на седьмую или восьмую. За последние 2 недели встреча с доктором, и водитель за туннелем свернул не туда. Угол Парка Веню и 70-й. Открыв календарь, подсказывает она ему: "Сверните направо на третью, затем налево на 71-ю". И снова смотрит на экран. Я сбилась с пути. 13 символов. Но эти слова, как и ноты до третьей октавы, звучат правдоподобно. Чего не скажешь о большинстве её нынешних постов. Этим утром кто-то из работников Хейдена выложил фото, на котором она с улыбкой держит микрофон, и подписал «Хэштег, рожденная с песней», «Хэштег, вдохновляющий четверг», «Хотя поставить», «Хэштег, ретро-четверг» было бы вернее, потому что фотографии несколько недель, и человека на ней больше не существует. Я сбилась с пути. Что будет, если она запастит эту фразу? Что они скажут, если узнают? Телефон вдруг пеликает, и только тогда Фрея понимает, что нажала «Опубликовать». Начинают сыпаться ответы, но она не успевает их прочитать, потому что приходит сообщение от мамы. «720-й парк-авеню» и «Смайл-кнопки». Она, как и сама Фрея, постоянно мониторит ленту. И, конечно же, она не так все поняла. Фрея не сбилась с пути, она потеряла голос. Девушка удаляет пост, надеясь, что никто не успел сделать скриншот или поделиться им, хотя знает, в интернете ничего не пропадает, в отличие от реальной жизни. Когда машина добирается до места, мама расхаживает по тротуару, держа в руках результаты анализов от другого врача, за которым ей пришлось мчаться в центр. Отлично, ты здесь. Бурка и Тана открывая дверь ещё до полной остановки машины и выдёргивает Фрей даже не дав той расплатиться приготовленными 10 долларами. Я уже всё заполнила. Она так говорит, будто сделала это, чтобы сэкономить время, хотя на самом деле всегда заполняет документы вместо Фрей. Их проводят сразу в смотровую, минуя ожидание в приёмной. Такая консультация стоит 1500 долларов и не входит в страховку. Спасибо, Хейден. Что вас беспокоит? спрашивает доктор, намыливая руки. Он не смотрит на Фрейю, наверняка даже не знает, кто она. На вид годится в дедушки, однако, если верить слухам, он лечил знаменитость с мировым именем. Каково ещё несколько недель назад пророчили стать Фрейе. Жаль переду отдалением поста, она не прочитала хотя бы парочку ответов. Может, кто-нибудь подсказал бы, что делать? Или заверил бы, что неважно, может ли она петь, они всё равно её любят. Только всё это чушь. Любовь всегда условна, как и всё другое. Она потеряла голос, отвечает мама. Временно. И выкладывает до занудства знакомую историю. Третья неделя в студии, всё идёт безупречно и бла-бла-бла. А в это время у Фрей в голове крутится фраза: "Я сбилась с пути, как песня на повторе". Так они с Сабриной снова и снова прогоняли один и тот же трек, чтобы проанализировать его, вскрыть все секреты и сделать их своими. Это сводило маму с ума, пока всё не обернулось выгодой. Доктор ощупывает шею Фрей, заглядывает в горло и изучает пазухи. Интересно, как он отреагирует, если она harkнет? Увидеть ли в ней человека, а не просто какое-то оборудование, которое вышло из строя? Услышать ли её? Можете взять до третьей октавы, просит доктор. Фрея выполняет указания. Она может брать отдельные ноты, объясняет мама. И у неё идеальная подача. Хейден говорит, никогда не слышал такой. Правда? удивляется доктор, ощупывая связки. Давайте споём что-то простое. Например, с днём рождения. С днём рождения. Кто не сможет спеть с днём рождения? Даже ребёнку это по силам, и человеку, у которого нет ни слуха, ни голоса. Тогда Фрейя в знак протеста решает спеть с сильным французским акцентом. С днём рождения тебя, выводит она. Мама хмурится, и Фрейя усиливает акцент. С днём рождения тебя. Однако голос умнее, чем кажется. Его не обвести вокруг пальца ужимками или ужасным фальшивым акцентом. И как только песня совершает октавный скачок с первой на вторую, девушка спотыкается, начинает паниковать, дыхание становится свинцовым. С днём рождения, дорогая. Над дорогой всё и происходит. Воздух заканчивается, песня глохнет посреди вдоха. Мелодия была обречена на провал. С самого начала. «С днем рождения меня!» Саркастически, а тонально заканчивает Фрея с каменным лицом и проводит ребром ладони по горлу на тот случай, если посыл не ясен. «Это паралич?» Мы слышали, что такое было у... Мама понижает голос. «Адель». Ее слова пропитаны надеждой, не потому что она хочет паралич голосовых связок, а из желания связать Фрею с Адель. Несколько лет назад она прочитала книгу Твой путь и уверовала в неё на все 200%. Теперь её девиз мечтай об этом, будь этим. Я назначу вам анализы, говорит доктор и переключается на уже знакомый жаргон. КТ, биопсию ларингеальную, МГ, возможно, и рентген. Он достаёт бланк, пододвигает к себе и как-то иначе смотрит на Фрейю. И вам, наверное, следует это с кем-то обсудить. Уже сделано, но лобатомия не помогла. Фрея отдёргивает её мама, а потом обращается к доктору. Мы уже ходим к психотерапевту. Мы, как будто они вместе к нему ходят, как будто вместе принимают таблетки, которые предположительно подавляют тревогу, которая предположительно парализует голос Фреи. Это просто произошло, буквально за ночь. Если бы проблема носила Мамин голос снижается до шёпота. Психологический характер. Это не случилось бы в мгновение ока, верно? Доктору Клончеву мычит. Давайте назначим повторный приём через 2 недели. 2 недели слишком поздно. Хайден ясно дал понять. Он назначил приём у известного врача, лечившего таких знаменитостей, как Кадель, Лорд и Бионса. «Заплатил за консультацию полторы тысячи долларов, потому что этот чувак», — поклялся Хейден, — «творит чудеса», таким образом намекая, что Фрей требуется не дорогущее лечение, а настоящее чудо. На улице ждет машина Хейдена, и явно не для того, чтобы подбросить их домой. Водитель открывает дверь и слегка кланяется. «Мистер Бут просил привезти вас в офис». Последние два года Фрея проводила там много времени, но сейчас от этого требования ей становится дурно. Мама, до сих пор считающая Хейдена царем, а себя крестьянкой, тоже выглядит напуганной и начинает самотошно листать сообщения. Наверное, хочет узнать, как все прошло. Хейден Бут не вызывает просто так, милой беседы ради. Доктор наверняка позвонила ему в ту же минуту, как за ними закрылась дверь. А может у него в смотровой вовсе установлена скрытая камера? Кто знает. Слышен ли звук падающего дерева в лесу, если рядом никого нет? Если она не поедет к Хейдену, он не сможет её уволить. Раз он не сможет её уволить, её карьера не закончится. Раз карьера не закончится, её по-прежнему будут любить. Верно? Я устала, махнув рукой, говорит она маме. Поезжай одна. Он просил приехать обеих, отвечает та, затем смотрит на водителя. Он просил приехать обеих? Тот понятия не имеет. Да из чего бы? Я устал от этих дурацких приёмов, заявляет Фрейя, включая режим дивы, как его называет мама. Он здорово сбивает её с толку, потому что с одной стороны, мечтай об этом, будь этим, а с другой это чертовски раздражает. Когда мама расстраивается, то поджимает губы и становится похожа на Сабрину, или Сабрина на нее. Очевидно, гены выбирают стороны. Шутила бывшая няня, подразумевая, что Фрея пошла в отца. Темная кожа, высокий лоб, характерные эфиопские глаза, тогда как ее сестра Сабрина была скорее похожа на маму. Вьющиеся волосы, но не курчавые и более светлая кожа, как у пуэрто-риканцев. Но затем мама меняет решение. и ее рот расслабляется. «Знаешь что? Так даже лучше. Я сама с ним поговорю. Напомню, что тебе всего девятнадцать, что ты многого достигла, и у нас столько положительной динамики. Ожидание усилит их голод. Она переключается на телефон. Закажу тебе такси. Мам, я сама могу добраться до дому». Но та ее не слушает. Фрею больше нельзя ездить в метро в одиночку. Мама установила в ее телефон приложение «Слежение». перестраховывается, хотя для этого, как и для режима Дивы, пока рановато. Фрея не настолько популярна. По шкале Хейдена она где-то между супер обсуждаемой и знаменитой. Если она ходит потанцевать в клубы или посещает бар или кафе, куда часто заглядывают перспективные актеры, модели, певцы, ее узнают, если проводят мероприятия в торговом центре, Чем она больше не занимается, как говорят журналисты, это не соответствует стилю, её обступают толпой, но в метро среди обычных людей она никто. И все мамины действия основаны на её амбициозности. Я лучше прогуляюсь, добавляет Фрея. Может, пройдусь по парку, проветрю голову или посмотрю, какие сейчас распродажи в Барнис. Она знает, что мама не пойдёт против исцеляющей силы Барнис. Хотя в таких местах Фрея чувствует себя слегка неуютно. Её часто преследуют, и она никогда не знает, то ли всё дело в популярности, то ли в цвете кожи. Найди себе что-нибудь симпатичное, воодушевляется мама. Отвлекись. Что у нас ещё по расписанию? По привычке спрашивает Фрея, потому что всегда что-то есть, а мама это запоминала. Но сейчас звучит лишь неловкое молчание, и это больно ранит, потому что ответ ничего. По расписанию больше ничего нет, так как это время было отведено для работы в студии. Она должна была закончить запись. Через несколько дней Хейден на неделю уезжает на какой-то частный остров и вернётся уже с Лулей, щербатой певицей, которую нашёл в берлинском метро и превратил в знаменитость такой величины, что теперь её лицо охмыляется с билбордов на Таймс-сквер. "Это могла быть ты", сказал я однажды Хейден. "О, нет. «Ничего», — отвечает мама. «Тогда увидимся дома». «Сегодня четверг». По четвергам мама неизменно ужинает с Сабриной. Обычно это умалчивается. Фрею никогда не приглашают. Само собой. «Я могу отложить, если что», — добавляет мама. Горечь просто невыносима. Буквально ощутима на вкус. Интересно, растворит ли она эмаль ее недавно отбеленных зубов. А еще это унизительно. «Я не могу отложить, если что». Как можно обижаться на родную сестру, Сабрину, которая, как говорит мама, многим пожертвовала. Последнюю фразу она произносит тем же шёпотом, что и слово "передышка", когда обсуждает случившееся с Фрей. Ты просто берёшь передышку. Передышка кодовое слово самосожжения. Тебе пора, говорит Фрейе маме, пока обида не растворила все внутренности, оставив лишь мешок из кожи. Хейден ждёт. Мама смотрит на машину, затем на водителя. Я позвоню, как что-то узнаю. И садиться в салон. Развейся, отдохни, денёк, не думай об этом. Мало ли, вдруг это как раз то, что доктор прописал. Готова поспорить, если перестанешь об этом думать, тебе станет лучше. Погуляй по магазинам, а дома устроим марафон по скандалу. Да, именно это и нужно, Фрея. А ещё стакан тёплого молока. И вторая лоботомия. Дождавшись, когда мама уедет, она начинает идти, но не на юг, к Барнис, а на запад, к парку. Достает телефон и листает ленту в Инстаграме. Видит еще одно фото, на котором она стоит под недавно распустившимся вишневым деревом у студии на Второй Авеню. И подпись. Хэштег музыка, хэштег цветы. Хэштег жизнь, хэштег всякие прелести, а комментарии просто загляденья. Нет ничего прекраснее тебя. Хочу новый клип. Подпишись на меня, плиз. Раздается гудок машины, и кто-то отдергивает ее на тротуар, бросив с усмешкой. Повнимательней. Фрея не благодарит, вместо этого направляется в парк, где нет машин, и можно спокойно почитать комментарии. Она заходит на свой канал в Ютьюбе, который по инструкциям Хейдена не обновлялся уже пару месяцев. Он хотел, чтобы фанаты «оголодали» по новому материалу, тогда вмиг проглотят вышедший альбом и новые клипы. Фрея волновалась, что о ней забудут, но Хейден заверил, что есть и другие способы оставаться у всех на виду, и нанял пиарщика, чтобы тот разместил несколько анонимных эксклюзивов о ней. Фрея поднимается по холму к мостику. Мимо проносится компания велосипедистов, взрывая воздух пронзительным свистом, словно парк принадлежит только им. Она открывает Фейсбук и печатает в поисковой строчке «Сабрина Кибиде». Такое удовольствие она позволяет себе раз в месяц, хоть и знает, что там нет ничего нового. Страничка ее сестры в Фейсбуке почти неактивна уже пару лет. Всего два или три поста, и то все хэштеги. И все же вот он, новый пост. Ему несколько недель. Выложенная кем-то по имени Алекс Такашида фотография парня, предположительно Алекса Такашиды, который держит тонкую руку с сапфировым кольцом. Внизу подпись: Она сказала да. Фрей узнаёт эту руку даже без лица. Она сказала да. И спустя минуту Фрей понимает, что это значит. Её сестра помолвлена с Алексом Такашидой. о котором Фрея никогда и не слышала, и уж тем более не встречала. Она заходит к Алексу и видит, что его профиль открыт, и почти на всех постах есть Сабрина, хоть и не отмечена. Вот на этом она чокается бокалом с Алексом в ресторане, на следующем Сабрина и Алекс на пляже, тут она стоит между Алексом и мамой и улыбается в камеру. А здесь Сабрина вовсе не выглядит как человек, пожертвовавший многим. Она кажется счастливой. Фрею мутит. И для успокоения она открывает приложение, отслеживающее активность её подписчиков. Ей даже не надо читать комментарии, чтобы стало лучше. Просто нужно знать, что они есть, что количество лайков и подписчиков растёт. Положительная динамика обнадеживает, и от нечастых падений сводит живот. Сегодня показатели растут. Посты с работы в студии всегда идут на пользу. Люди с нетерпением ждут её альбома. Интересно, что будет, когда спустя месяцы альбом так и не выйдет. Только она знает. Хейден на первой же встрече расписал всё в подробностях. Фрей открывает комментарии к утреннему псевдопосту. Классные цветы. С нетерпением жду альбом. И смайлики. Она обновляет страничку. Вдруг добавилось что-то ещё, но изменений нет. И даже понимая, что будет только хуже, вновь возвращается к фотографии руки Сабрины. Мимо проносится велосипедист, свистя и крича ей, чтобы посторонилась. Но Фрея не сводит глаз с сестры и её счастья. Не может избавиться от тошнотворного ощущения, что всё сделала неправильно. Я сбилась с пути. снова думает Анна и понимает, насколько же это верно. На нём мчится ещё один велосипедист, и Фрея, по-прежнему разглядывая сапфировое кольцо, отскакивает и спотыкается, после чего не просто теряет равновесие, а падает с моста на какого-то беднягу.